Никто ничего не знает и не должен знать. Умница, Нюра. Ну, хорошо, я тоже с тобой выпью. Налей мне, Бадулай. А то, хочешь, сядем с тобой на мой мотоцикл и поедем в степь. Зачем? Я там знаю одно хорошее место. Егори разложим. Я тебе наши песни буду петь. И, если только захочешь, станцую для тебя. Для одного тебя. И не в клубе, а в степи. Хочешь?» «Так значит, ягори — это по-ихнему костер. Вот так можно жизнь прожить и не узнать того единственного слова, от которого, оказывается, может зависеть очень многое. Надеяться, значит, что если так и не сумела его здесь словами приворожить, то, может быть, сумеет там, у цыганского костра, Думает, там ей помогут и ее песни, и пляски, и сама степь. Цыгане же спокон степные люди, и все у них всегда происходит в степи, и родятся, и любятся, и умирают. Там они, конечно, на своем языке скорее друг дружку смогут понять. Ох, и хитрая же она, хоть и молодая совсем, и слово-то какое — «егори», так и впивается в сердце. А тут ни единого цыганского словечка не знаешь, а хозяйка со своей койки поливает, как немецкий пулемет с бугра по степи, и машины проносятся мимо, как смерчи. Шарк, и уже не слышно. Уже совсем поздно, Настя, но если ты хочешь, то давай съездим. Ты только отвернись на минутку, буду Будулай. «Я индераку надену. Не могу же я у Егори по-цыгански в этих сильных штанах танцевать!» За перегородкой зашелестело, щелкнул выключатель, опять проскрипели под шагами половицы, и почти беззвучно открылись и закрылись двери. Почти сразу же вслед за этим во дворе, прямо под окнами, ослепительно бело вспыхнуло, оглушительно затрещало — и тут же стала меркнуть и затихать, стремительно удаляясь. «Ты что ворочаешься? Должно моя квартирантка со своим Будулаем побудили тебя? Гудят и гудят за стенкой!» «Вот это новость!» «Старуха, оказывается, тоже не спит!» «Только теперь проснулась или уже давно?» — Нет, бабушка, душно у вас. — А я под ватным одеялом мёрзну. Это у тебя ещё кровь горячая, не то что у меня. А то, может, тебе из погреба холодного компоту достать. — Спасибо, бабушка, не хочу. — Затвердила. — Спасибо, да спасибо. — Ну, а я тогда и подавно не знаю, чего ты хочешь. Спи. Теперь она до самого света будет ему у этого цыганского костра песни играть и плясать. И чего она в нем нашла? Я бы от одной его бороды на край света сбежала, что значит тоже цыганка. Спи, теперь уже никто не помешает тебе. И тут же, поворачиваясь на бок, опять засопела. Опять ничто не нарушало тишину, только машины время от времени проносились мимо по шляху, и свет их, бурно вливаясь в окна, то заполнял домик текучей желтизной, то, выливаясь из окон, снова убегал в темную степь. Ах, как нестерпимо душно в прогревшихся за день набивных стенах этой хотенки. Влажный воздух так и липнет к лицу и груди, давит на нее. Желтая шторка, за которой лежала на своей кровати Клавдия, отогнулась, и она в рубашке вышла во двор. И тотчас же ее босые ноги окутались ласковым мягким холодком увлажненной росой травы, густо засеянная по фиолетовой пашне зелеными крупными звездами неба, опрокинулась над табунным задоньем и, вероятно, нигде еще больше не могла быть такой оглушающей тишина. Но если прислушаться, то была соткана она из этого ни на секунду не прерывающегося звона, издаваемого и слегка колеблемого ветром лезвиями высоких трав,